Это были не те слова, что ожидаешь услышать от ангела. Тело я не чувствовал, но сердце и ум мчались со скоростью миллиарда миль в час. Не знаю, как долго мы пялились друг на друга, при этом он еще и улыбался. Не думая, что я улыбался в ответ, в голове проносились разные мысли. «Этого не может быть. Он пришел, чтобы напугать меня до смерти. Наверное, нельзя было пользоваться егическими штучками для игры в лотерею». Вселенная потеряла терпение по отношению ко мне. А вдруг она послала этого ангела, чтобы меня исправить? Тело начало дрожать. Мне приходилось пугаться и раньше, но так, как в этот раз, никогда. Я подумал, не выпрыгнуть ли из окна, но сообразил, что ничего не получится. Вдобавок он стоял слишком близко к двери, чтобы можно было пробежать мимо. Я слышал, как часть меня кричала, «Сматывайся поскорее!» «Подыграю ему», — сказал я себе. «Язык поможет мне выйти из этой ситуации. Скажу «привет» и не буду терять голову». С трудом удалось выдавить из себя одно слово, и я сказал «привет». Он наклонился ко мне. «Вот это да! Посмотрите-ка, он разговаривает. Приятель, расслабься, а то твои глаза вылетят из орбит». Я уже было начал свыкаться с новой ситуацией, как тут он наклонился в мою сторону и громко гафнул. «Гаф!» «Во мне что-то перемкнуло», — сообщил я, наблюдая за оцепеневшими лицами Нины и Дэнни. «Ну вот, теперь, когда к тебе вернулось дыхание, почему бы нам не поговорить по душам?» — с улыбкой предложил ангел. Тут уж я не выдержал, испуганный вскочил и прыгнул на него. «Если слова не помогают, буду драться!» Но пролетаю прямо сквозь него и угодил прямо головой в стену. Я прервался, чтобы сделать глоток скотча и несколько затяжек. Каждый раз, когда вспоминаю об этом эпизоде, сердце начинает бешено биться в груди. Дэнни покачал головой. «Ты что, ненормальный? Бросаться на ангела!» Нина залилась смехом, и нам двоим не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру. О друзьях-деревьях Вспоминаю времена, когда был меньше ростом, младше годами и бегал быстрее. Когда шпага моя была проворней, Одно из любимых игр было драться на шпагах с деревьями. Кто-то подумает, что деревья не такие уж грозные противники, и будет неправ. Нужно только правильно выбрать. В каждом лесу найдется около полудюжины подходящих деревьев. Тут все имеет значение. Некоторые из них предпочитают гибкие шпаги, и вам придется точно рассчитывать свой удар, потому что удар в ответ может быть нанесен с удвоенной силой. С другой стороны, получить укол гибкой шпага не так больно, как рубящий удар жесткой саблей. В самом разгаре битвы ваше оружие может быть разрублено им пополам. Вот тогда вы влипли. Остается лишь спасаться бегством в надежде, что другое дерево даст вам свою шпагу. Если вы, конечно, еще не шатаетесь между стволами с клинком, торчащим из спины. До сегодня гуляя по лесу, я вспоминаю свои боевые кличи. И слышу зов «Дружище, выходи на поединок!» Тут же просыпается сердце, в голову бьет адреналин, движения ускоряются. Но я слышу лишь тишину, когда обнимаю деревья и отдаю им любовь. Да, много раз получал я при этом уколы в спину и ношу эти шрамы с честью и достоинством. Бросьте мне вызов и клянусь жизнью. Я обниму вас так, что из ваших пор потечет сама любовь. Моим друзьям деревьям с любовью.